Зандер. С озера дул весенний бриз, и Зандер, закрыв глаза, смаковал сладкий аромат жимолости, витавший в воздухе. В голове гудело из-за возможностей, которые ему показал Отмунд. Где-то в план Отмунда должна была быть вплетена нить лжи, которую он пока не заметил. Чем дольше Старлинг работал с лордом Мосвейла, тем больше убеждался в том, что маска слабого человека, способного стать полезным инструментом в чужих руках, была лишь притворством. Когда-то он считал Отмунда пешкой, но теперь подозревал, что он игрок. План казался простым — ненадолго надеть на себя мантию призрачного клинка, чтобы предать призрака правосудию. Даже если Зандеру придется принести в жертву свою гордость, чтобы стать вместилищем столь чудовищного преступления против природы, эта штука, по крайней мере, в конечном итоге умрет. Но все зависело от того, действительно ли у Отмунда был способ извлечь призрака, не убивая Зандера. «Никогда не доверяй другому человеку свою жизнь». Часто предостерегал его отец. Этому совету он следовал всегда. Если в конечном итоге придется нести на себе бремя призрака до конца своих дней, так тому и быть. Его ум был острее ума Генри, и он сможет выдержать любые искушения, которыми будет соблазнять его дух. В конце концов, у Зандера и так было уже почти все, чего он желал. У призрака было не так много способов соблазнить его. По рядам уже прошли слухи о его предстоящей миссии на север, и весь замок ожидал его отбытия в Хейзлтайт. Это было идеальное прикрытие, чтобы отправиться в пустыню, ведь никто не ожидал, что он сменит курс. Наконец он получит шанс сделать то, чего хотел на самом деле уничтожить призрака, прежде чем тот уничтожит Лунстоун. Когда призрака в последний раз обнаружил новый человек, погибли сотни тысяч людей. Генри завоевал Салдию, прокатившись по ней черной волной дыма и резни. Тиоган склонился перед призрачным клинком, утверждая, что выбрал играть в эту долгую игру ради спасения будущего Люнстоуна. Но Зандер не склонится перед новым завоевателем. Он всегда боготворил отца, однако, чем больше размышлял о совершенных им ошибках, тем больше задавался вопросом, не размяк ли Тиоган. Он позволил тлеющей душе разгуливать на свободе, чтобы преподать урок дочке. А ведь будущее Люнстоуна зависело от веры общественности в то, что души уничтожены. Он подчинился полководцу и запятнал имя Световица, исполнив требования Генри. Он более десятилетия не собирал поход против тлеющей души, а единственная наместница, которая ослушалась приказа и ушла в самоволку, так и не вернулась с болот Незервейла. Несмотря на то, что тлеющие души все еще существовали, Тяган явно отказался от попыток уничтожить их. Он отказался от своего долга. Однажды Люнстоун перейдет к Зандеру. Возможно, пришло время показать отцу, каким именно генерал-магистром он станет. Мужчина расправил плечи и, взвешивая риски этого плана, вышел из обветшалого зала заседаний, в котором обычно встречался с новобранцами. Его шаги застучали по половицам легко и почти не слышно благодаря обновленному усилителю чар-мародера. Самым рисковым, разумеется, было столкнуться лицом к лицу с призраком. До сих пор покушение на Зандера совершали 12 раз. Каждый раз некроманты дожидались момента, когда он отправится в отдаленную местность в одиночку. И лишь тогда нападали. У них, разумеется, ничего не получалось. Азандер добывал полезные подробности о Незервейле, когда пытал их. Пришлось пережить несколько покушений, прежде чем он, наконец, заметил закономерность. Но с тех пор Старлинг всегда отправлялся в отдаленные места подготовленным. На этот раз установить ловушку предстояло ему. Он отправится в пустыню один, чтобы дать призрачному клинку стимул последовать за ним но не станет недооценивать способности призрака. Он возьмет с собой достаточно зачарованного оружия, чтобы суметь победить целую армию. Зандер подстережет призрачного клинка прямо у дверей смерти. Он никогда не отличался терпением. Необходимо было убедиться, что его добыча узнает о его планах достаточно быстро и придет за ним». Более активные слухи в замке помогут добиться этого. Разумеется, если распустить слухи о его планах, в пустыню могли отправиться и другие, но выживут лишь те, кто знает местоположение Слейборна. Хотя отец в конечном итоге и узнает о его непослушании, он все простит, как только его сын завладеет призраком. Зандер разочарованно нахмурился, когда в голову пришла мысль. «Квин тоже узнает о его планах. Если она вмешается, придется поставить ее на место вместе с призрачным клинком. Когда план был составлен, он потер свежевыбритый подбородок и улыбнулся. Он станет тем, кто наконец освободит мир от тлеющих душ. Он войдет в историю, как великий световидец. Тот, кто победил последние отголоски великого некроманта. Тот, кто одолел тьму. Магистр света. Он станет даже большей легендой, чем его отец. Зандер посмотрел на воду, как никогда уверенный в том, что это сработает. Пришло время дать отцу и всему Лунстоуну ощутить сладость его будущего триумфа.